Старая музыка больше не звучала. Его боевые горны ворчали и выплевывали звуки, слишком на взгляд Хартека похожие на слова и отчетливо выражали кровавые помыслы новой души машины. Со стороны могло показаться, что Нунцио Долорес почти не изменился. Его движения стали более органичными и плавными, но те, кто не был близко знаком с функционированием богомашин, могли не обратить на это внимание. Зато внутри ритуал, проведенный Ардимом Протосом, привел к колоссальным переменам. Боевые машины Легио Вульпа, как и все другие Титаны, перенимали черты характера своих хозяев и в результате становились высокомерными, нетерпеливыми и жаждущими разрушений. Прежняя душа Нунцо Долорес была хорошо известна своей яростью, но она оказалась ничтожной по сравнению с тем, Что теперь владело колоссом? Утратили всякий смысл абсолютно все показатели систем машин. Согласно системе мониторинга, инфосферы, сеть кагитаторов, логические схемы и сервиторы, поддерживающие дух машины, были неисправны. Они больше не общались друг с другом. Подробный анализ трафика логических схем показывал взрывы высокой активности, чередующиеся с ее снижением почти до нуля, что приводило к предельному напряжению компонентов. На выход не поступало ничего, кроме бессмысленных кодов. Могло показаться, что они кричали от боли. Мозги сервиторов погибали. Из глубин машины в целу поднимались волны с смрада гниющего мяса. Те сервиторы, которые еще сохранили плоть, замирали в неестественном напряжении, а их лица скалились в непреодолимой ярости. И их глаза, прежде мертвые и пустые, закатывались в безумном гневе. Структура Манифольда изменилась до неузнаваемости. И если Хартек пытался визуализировать машинный дух, ему являлась волна кипящей крови, сто всплывающими, то снова исчезающими в ней черепами. За волной скрывалась новая душа колосса, свирепая, агрессивная, но все же подчиняющаяся воле Хартека. Она не позволяла увидеть себя, но он ощущал ее бессмертную мощь, намного превосходящую все, что было создано одной лишь наукой. Она обладала сознанием, какого не имелось у прежнего машинного духа. И в эту жуткую сущность погрузилась душа Терента Хартека. Хартек периода крестового похода ужаснулся бы этой извращенной версии Титана, но сейчас он ликовал, пользуясь украденной мощью. Никогда еще термин «богу машина» не казался ему настолько уместным. Новая сила наполнила его с приближением колосса к системе обороны, опоясывающей гору Картега. Вершина, скрывавшаяся под построенным на ней сооружением, давно лишилась своего названия. Голый камень подножия горы стал основанием для опоры шпиля и, хотя люди произвели значительные изменения, превратив его в ярусы оборонительных сооружений, его естественная природа проглядывала то в одном, то в другом месте. Хартек вместе с другими измененными титанами без всякой поддержки маршировал прямо к линиям обороны. В эту битву их послал Протос в высокомерном стремлении продемонстрировать свою силу. Восьми полководцев для такого задания было явно недостаточно. До ритуала Хартек отказался бы, но теперь им владела неистовая жажда крови. Результат сражения ему был безразличен. Важность имела лишь сама битва, возможность проливать кровь и добывать новые головы. По мере приближения Титанов к цели, Хартека все сильнее охватывала дикая бездумная радость. Бушевавшая буря скрывала их приближение, пока до линии обороны не оставалось 10 километров. Только тогда пушки Картега-телепатика открыли огонь. Разом заговорили тысячи орудий. Случайные снаряды попадали в воду и окатывали брызгами нижние склоны. Многие достигали цели, но пустотные щиты держались, вспыхивая при ударах новым красноватым светом. А оболочки выскакивали ухмыляющиеся демонические личины с широко разъянутыми ртами, поглощающими несущиеся сквозь дождь заряды. «Вперед!» — мысленно зарал Хартек. Его титан хрипло завизжал, но что не был способен ни один боевой горн. Остальные семь ответили такими же воплями, и их голоса сами по себе стали оружием. Они разбивали снаряды и посылали в дождь ударные волны. «Вперед!» — снова призвал он. Титаны перешли на бег, топая по все круче поднимающемуся склону, оставляя в мягкой глине огромные отпечатки ног. Ливни превратили горный склон в подобие мелкой реки. По тоннелям из скала бетона бежали стремительные потоки. Вода мутными арками извергалась из водосточных труб на стенах. Она сочилась из каждой трещины в камнях. Она стекала по крупусам титанов. Колоссы рассредоточились. Но даже после этого их огромный вес вызывал ополз, неспособный свалить менее ловкие машины. Однако, несмотря ни на что, они карабкались наверх, к нижней линии укреплений, окружающий первый уровень ворот и башен, перекрывающих основную дорогу к шпилю. Хартек бушевал, выкрикивая всякую бессмыслицу. Между восемью титанами не было никакой согласованности. Они не образовали манипулу, а остались группой могучих машин воителей. Колодцы не стреляли, пока не подошли совсем близко. Но как только первый выпустил ракетный залп, остальные последовали его примеру. И пространство между Титанами и Стеной заполонилось смертоносным светом, сверкающим между башнями и богомашинами. Нунцио дало разгневался, что не он первым открыл огонь и увеличил скорость, чтобы первым добраться до стен. Лазерные бластеры и вулкан одновременно ударили по башне. Перегрузка реактора вызвала в цели громкие сирены тревоги, но ни Хартек, ни Титан не обратили на них внимания. Вокруг бастиона обрушились пустотные щиты, и оттуда на приближающегося полководца нацелились орудия. Хартек выкрикивал проклятия, на языках которых не знал. Он выстрелил из вулкана в тот же момент, как он зарядился, хотя звенели дополнительные сигналы тревоги, предупреждающие о перегреве и возможных повреждениях пушки. Луч вулкана пронзил дождь, превращая воду в клубящиеся облака пара и чертя в воздухе ионизационный след. Основание башни испарилось. Лазерные бластеры изрешетили его, увеличив пробоину, и башня рухнула вниз со стены, оставив в усиленном скалобетоне огромную дыру. Жалкие проблески лаз винтовок сверкнули с обеих сторон, где люди на стене ждали своей смерти. Хартек отошел в сторону от скользящих вниз обломков и наклонил машину навстречу поднимающемуся склону. Между ним и существом, вселившимся в титан, уже не было никаких границ. Они стали единым целым, и он ощущал тело колосса, как собственную плоть. Чувствовал каждую каплю дождя на броне, скользкую поверхность склона, препятствующую подъему давление в гидравлических приводах титана и течение энергии в каждом кабеле. Захлестнувшие его чувства вырвались в приступе безумного хохота и еще большей жажды крови. «Протос! Протос!» — прохрипел он. «Если бы ты сказал, что для меня приготовил, я бы согласился в тот же момент!» Хартек достиг стены. Могучим кулаком он уцепился за край пробоины, оставленной упавшей башней, и подтянулся, помогая Титану перебраться через преграду. Поля расщепления, окружавшие пальцы когтя Ореох, рвали структуру укрепления, и он был вынужден погружать их все глубже и глубже, чтобы не ослабить хватку. После прохода преграды его рубка оказалась на одном уровне с парапетом. Перепуганные люди в герметичных дождевиках открыли огонь прямо ему в лицо. Они оказались внутри защитного барьера и выстрелил барабанили по броне, но навредить ему не могли. Хартек рассмеялся. Хохот вылетел из боевых горнах дьявольскими звуками, от которых солдаты либо замирали на месте, либо удирали в разные стороны. Он стал проталкиваться дальше, разворачивая стволы лазеров и стреляя по бегущим людям. И вот он уже внутри кольца стен. Здесь почва была выровнена для удобства защитников, и двигаться стало легче. Хартек направился вдоль стены к подъездной дороге, стреляя время от времени по генераторам пустотных щитов и складам боеприпасов, взрывая стоящие позади башни и десятками уничтожая солдат пехоты. Его братья по крови взрывами и стрельбой пробивали себе проходы в стене. Только один из их числа рухнул под ударами противника. Он загорелся при интенсивном обстреле, а затем не выдержал и упал. Одно мгновение лежал неподвижно, а потом в нем что-то отказало. К небу взметнулась струя пламени. На миг в окне показалось лицо, одновременно искаженное разочарованием и воодушевленное радостью освобождения. Потом все исчезло кроме беспорядочных электрических разрядов на фоне желтых туч. «Его не волнует!» — беспечно бросил Хартет. «Его не волнует, чья льется кровь!» По всей линии обороны лоялистов выла тревожная сирена. Какие стоны, то повышающиеся, то понижающиеся, предвещали гибель с тех времен, как человек начал применять в войнах технику. Из-за бастиона показался танковый взвод, немедленно открывший стрельбу. Хартек одним залпом из вулкана уничтожил все машины. Мелкие духи орудия завопили от боли. Уровень охлаждения упал почти до отсутствия такового. Это не имело значения. Орудия верхнего уровня еще не начали обстреливать нижний ярус, но этого недолго осталось ждать. Нунцио Долорес вызывающие завопил ему ответил боевой горн. На дорогу, ведущую со второго яруса, вышел полководец лайлистов. Дождь ручьями стекал по его корпусу, знамена намокли. Молнии и взрывы снарядов высветили его цвета голубой с золотом. Чёрное солнце на его нагрудной броне указывало на принадлежность к легио Асторум варбобежцам. По табличке с личным именем Гигемон тоже струилась вода. Как и Нунсо Долорес, он был оснащен для ближнего боя. Коготь, не уступающий кулаку Хартека, висел на правой стороне, а левая рука представляла собой орудие Ярость Солнца. Титан свернул с дороги и вызывающе направился навстречу Хартеку. Под пение боевых горнов Гегемон открыл огонь. Ракеты с ревом сорвались с верхней части корпуса и ударили в пустотные щиты Хартека. Два щита рухнули и из каждого угла целые завыли сирены. Терент решил ответить залпом из вулкана, но орудие не действовало. Горячая боль пронзила пальцы. Он немного опомнился, отошел от великолепия яростного пыла новой души Титана и увидел, что ресурс охлаждения пушки исчерпан. Лазерные бластеры тоже отключились для срочного охлаждения. Он завопил от бессилия, когда очередной ракетный залп ослабил его третий щит. Нунцео Долорес презрительно закричал на своего врага, но звук оборвал выстрел ярости солнца. Широкий голубовато-белый луч поразил третий щит Хартека и обрушил его. Поток плазмы брызнул на левую руку Титана, вызвав у Терента крик боли. Он до крови прикусил язык. Нунцео Долорес взревел. В ране зашипел расплавленный металл. Сектор верхних конечностей частично утратил силу. Голоса и сирены в цели настойчиво требовали его внимания. Он заговорил, несмотря на полный рот крови. «Открыть огонь! Открыть огонь!» На мгновение он оказался внутри собственного черепа. Целу заволокло дымом. Его модераторы лежали в креслах, словно мертвые, хотя ран ни на одном из них не было видно. На долю секунды Хартек зажмурился и увидел органическое пространство пульсирующих мембран, заполненное темной кровью. Он снова моргнул. Рубка была такой, как и всегда. Модераты работали. Он поднял руку к шлему, но остановился. Подлокотники и рукава покрывала липкая слизь, затруднявшая движение. Он уставился на нее, неожиданно растерявшись. Титан вздрогнул от удара. Гегемон приближался. На передней броне Нунцио Долорес взрывались снаряды, а кулак врага уже был занесен для решающего удара. Хартек испустил бессловесный вопль, и Нунцио Долорес, потянувшись к нему из своего недавно созданного адского манифольда, втащил его обратно. Таинственный союз восстановился, и существо, бывшее одновременно Нунсуо Долорес и Хартеком, рванулось вперед. Его собственный коготь, Ореох взметнулся вверх и перехватил готовый опуститься кулак гегемона. Замкнувшиеся поля расщепления затрещали не хуже артиллерийской канонады. На несколько мгновений титаны замерли в противостоянии, не уступая друг другу. Ярость солнца нацелилась в среднюю секцию Нунсуо Долорес, накапливая заряд в катушках для убойного выстрела, но Хартек наклонился и блокировал оружие своим вулканом. Гегемон все-таки выстрелил, однако поток ушел в сторону, не причинив вреда. Медленно, очень медленно да Долорес начал отводить коготь Гегемона назад. Силы Титана все же оказались неравны. Машины были одного класса, исходного образца, Но чувствовалось, что нунцео Долорес, хотя и поврежденный, сильнее. Рука гегемона поддавалась. Титан уперся ногами в землю и наваливался на противника, но нунцео Долорес оттолкнул его так, что когти ног вспороли покрытие оборонительных сооружений. Негромкий звон известил Хартека о готовности бластеров к стрельбе. Он закричал. «Нунсио Долорес!» заревел. Мощным толчком он отбросил врага и резко рванул руку. Коготь гегемона остался в его кулаке. Хартек сделал шаг назад. Лазерные бластеры повернулись, нацелившись точно в лицевой щиток противника. Он мысленным приказом произвел залп и в снопах света, разящих противника, увидел снова и снова опускающийся топор. Гегемон дернулся назад, оступился и тяжело рухнул. Хартек отошел от его исходящего паром трупа. «Машина уничтожена!» — раздался голос, явно не принадлежавший машине, низкий и ракочущий от радости при виде убийства. Голос прозвучал по всему Титану, но громче всего он гремел в темноте души Хартека. «Череп для владыки Черепол!» — произнес голос. Череп к трону из черепов, снова сказал он, и Терен шептал вместе с ним. Кровь из прокушенного языка потекла по подбородку. Край! Кровь, Край! Кровь, кровь! Кричал голос, и принцип сподхватил его декламацию. Кровь для кровавого Бога! вскричал Хартек. Крик титана оповестил о его победе весь мир. Оставшиеся одержимые титаны добавили к его гимну свои голоса. Первая линия обороны была прорвана механическими персерками Легио Вульпа. Момент настал. Победа близка. Из пустоши им ответили боевые горны. Сотня богомашин любимого Легио Магистра Войны с промокшими под дождем знаменами приближалась развернутым строем. Их броня, окрашенная в красный и черный цвета, не имела боевых шрамов, несмотря на месяцы войны, десятками уносившей их сородичи из других орденов. Их приберегали для финальной, решающей задачи по взятию Картега-телепатика. И в то время, как другие сражались, они ремонтировали и готовили свои машины. Это была свежая сила, тогда как все остальные дошли до изнеможения, И их истощенные заряды не могли сравниться с полным боезапасом подоспевшего легиона. Легио Мортис, месяцами не участвовавший в боях, в полном составе вышел из пелены дождя.